Глава 5. С приближением зимы Смолли было всё больше и больше хлопот. Каждое утро она опаздывала на работу, говоря в извинении, что проспала. Жаловалась на таинственные боли, хотя аппетит был у неё превосходный. Под всяким предлогом убегала с работы, шла к пруду и простаивала там, глупо любуясь своим отражением в воде. Но ходили и слухи о более серьёзных проступках. Однажды, когда Молли прогуливалась безмятежно по двору, помахивая длинным хвостом и жуя клочок сена, Кашка отвела её в сторону. "Молли", сказала она. "Я должна поговорить с тобой о чём-то очень серьёзном. Сегодня утром я видела, как ты смотрела через изгородь, отделяющий скотный двор от лисьего заказа. Один из работников, господин Пелиннгтон, стоял по другую сторону." И я была очень далеко от тебя, но почти уверена, что видела, это разговаривал с тобой, а ты позволяла ему гладить тебя по морде. Что это значит, Молли? Вы все нет. Да вы все нет, вы все это враки, воскlichала Молли, горцуя и роя копытом землю. Молли, посмотри мне в глаза. Даёшь ты честное слово, что этот человек не гладил тебя по морде? Что это враки? Втырила Молли Но не посмела посмотреть Кашки в глаза, и тотчас же пустилась прочь и ускакала в поле. Кашке пришла в голову одна мысль. Ничего не говоря другим, она пошла в стойло молли и как этоми разворошила солому. Под соломой были запрятаны маленькая кучка кускового сахара и несколько пучков разноцветных лент. 3 дня спустя молли исчезла. Несколько недель ничего не было известно о её месте пребывания, затем голуби донесли, что видели её по ту сторону Уиллингдона. Она была впряжена в нарядный чёрно-красный кабриолет, стоявший перед трактиром. Толстый краснощёкий человек в клетчатых ритузах и гетрах, похожий на трактирщика, гладил её по морде и кормил сахаром. Она была гладко подстрижена, и вокруг щёлки у неё была алая ленточка. Вид у неё был довольный, сообщили голуби. Никто из животных никогда больше не вспоминал её имени. В январе наступила суровая зима. Земля была как железо, и в полях ничего нельзя было делать. В большом сарае было много митингов, и свиньи занимались планированием работ на следующий сезон. Так уж повелось, что свиньи, которые были умнее других животных, решали все вопросы хозяйственной политики, хотя их решения и должны были утверждаться большинством голосов. Этот распорядок был бы вполне хорош, если бы не раздоры между Снежком и Наполеоном. Эти двое расходились по всякому вопросу, где только расхождение было возможно. Если один из них предлагал засеять большую площадь ячменём, то другой непременно требовал большей площади под овёс. А если один говорил, что такое-то и такое-то поле как раз подходит под капусту, то другой заявлял, что оно не годится ни под что, кроме корнеплодов. У каждого были свои сторонники, и происходили яростные прения. На митингах Снежок часто получал большинство благодаря своим блестящим речам, но Наполеон умел лучше обеспечивать себе поддержку между собраниями. Он пользовался особенным успехом у овец. В последнее время овцы, кстати, и не кстати, принимались блеять, четыре ноги хорошо, две ноги плохо, и своим блеянием зачастую прерывали собрания. Было подмечено, что особенно были склонны затягивать четыре ноги хорошо две ноги плохо в критические минуты во время речей снежка. Снежок тщательно изучил некоторые старые номера журнала Хутарянин и Животновод, которые он нашёл в фермерском доме, и был полон планов разных нововведений и улучшений. Он говорил учёно о дренаже полей, о силососе, А Томас Шлаке и разработал сложный план, по которому все животные должны были оставлять навоз прямо на полях, каждый раз в другом месте, чтобы сберечь труд по перевозке. Наполеон не предлагал никаких своих планов, но спокойно заявил, что планы снежка ни к чему не приведут и, казалось, выжидал. Но из всех свар самой ожесточённой была ссора из-за мельницы. Над длинным лугом неподалёку от Службы был небольшой пригорок, самая высокая точка на всей ферме. Осмотрев местность, Снежок объявил, что это самое подходящее место для мельницы, с помощью которой можно будет приводить в действие динамо и обслуживать ферму электрической энергией. Таким образом можно будет освещать стойла и отапливать их зимой, а также приводить в действие круглую пилу, соломорезку, свеклорезку и электрическую дойку. Жотные никогда не слыхали ни о чём подобном. ферма была старомодная и располагала только самыми примитивными машинами. И слушали с изумлением, как снежок рисовал им картины фантастических машин, которые будут за них работать, пока они превольно пасутся в полях или совершенствуют свой ум чтением и беседой. В одну неделю планы снежка насчёт мельницы были полностью разработаны. Механические детали он взял главным образом из трёх книжек, принадлежавших фермеру Джонсу. 1000 полезных советов по дому, каждый сам себе каменчик и электричество для начинающих. В качестве своего кабинета Снежок употреблял сарайчик, служивший когда-то для инкубаторов, где был гладкий деревянный пол, на котором удобно было чертить. Там он уединялся часами. Положив камень на раскрытые книги и держа кусок мела между суставами, ножки Он быстро передвигался взад и вперёд, чертя линию за линией и испуская взхлипывания восторга. Постепенно чертежи выросли в сложную систему зубцов и колёсиков, покрывавшую больше половины пола. Другие животные находили её совершенно непонятной, но очень внушительной. Все они приходили хоть раз в день поглядеть на чертежи снежка. Один Наполеон держался в стороне. Он с самого начала высказался против мельницы. В один прекрасный день однако он неожиданно пришёл посмотреть чертежи. Обойдя тяжёлой походкой сарай, он изучил внимательно каждую подробность чертежей, фыркнул на них раза два, постоял, рассматривая их искоса. Потом вдруг поднял ножку, помочился на чертежи и вышел, не говоря ни слова. Вся ферма резко разделилась по вопросу о мельнице. Снежок не отрицал, что построить её будет дело нелёгкое, придётся ломать камни и возводить стены. Затем надо будет смастерить крылья, после чего понадобятся динамо и кабели. Как раздобыть последние, Снежок не говорил. Но он утверждал, что всё это можно будет сделать в один год. После чего, заявил он животным, благодаря экономии труда придётся работать всего 3 раза в неделю. Наполеон с другой стороны доказывал, что главная текущая задача увеличить производство продовольствия. и что если будут тратить время на мельницу, то все они окалеют с голоду. Животные разбились на две партии под лозунгами «Голосуйте за снежка и трехдневную неделю» и «Голосуйте за Наполеона и полную кормушку». Вениамин один не присоединился ни к той, ни к другой партии. Он отказывался верить и что корм станет более обильным, и что мельница сэкономит труд. Будет мельница, не будет её, говорил он. Жизнь будет идти по-прежнему. То есть плохо. Помимо споров из-за мельницы, возник ещё вопрос об обороне фермы. Все прекрасно понимали, что хотя люди и были разбиты в сражении при Коровнике, они могут сделать ещё одну более решительную попытку отбить ферму и водворить назад фермера Джонсона. У них было тем более оснований стремиться к этому, что весть о их поражении разнеслась по всей округе. И ещё более взбудоражило животных на соседних фермах. Как всегда, Снежок и Наполеон разошлись. По мнению Наполеона, животные должны были раздобыть огнестрельное оружие и научиться употреблять его. По мнению Снежка, они должны были выслать всё больше и больше голубей и вызывать восстание среди животных на других фермах. Один доказывал, что если они не смогут обороняться, их неизбежно завоевыют, другой утверждал, что если восстание произойдёт всюду, не будет нужды в обороне. Животные выслушивали сначала Наполеона, потом Снежка и не могли решить, кто из них прав. Правду сказать, они всегда соглашались с тем, который говорил в данный момент. Наконец, наступил день, когда чертежи Снежка были закончены. На митинге в ближайшее затем воскресенье вопрос о том, начинать или нет работу по постройке мельницы, должен был быть поставлен на голосование. Когда животные сошлись в большом сарае, Снежок встал и, хотя и прерываемый порой бленьем овец, изложил свои доводы в пользу постройки мельницы. Затем поднялся Наполеон, чтобы ответить ему. Он заявил очень спокойно, что мельница чепуха, и что он не советует никому голосовать за неё, и тотчас же сел на своё место. Он говорил всего каких-нибудь 30 секунд, и казалось ему было безразлично, какой эффект он произвёл. Тут Снежок вскочил на ноги, перекрикивая овец, которые снова заблеяли, произнёс страстную речь в защиту мельницы. До тех пор симпатии животных делились более или менее поровну, но красноречие Снежка мгновенно увлекло их. Яркими фразами нарисовал он картину скотного двора, каким он станет, когда чёрный труд спадёт с плеч животных. Его воображение увело его теперь далеко за пределы соломорезок и свеклорезок. С помощью электричества, говорил он, можно приводить в движение молотилки, плуги, бороны, укататели, жнейки и сноповязалки, а также снабжать каждое стойло электрическим освещением, горячей холодной водой и отоплением. Когда он кончил, не могло быть никакого сомнения в том, как пройдёт голосование. Но как раз в эту минуту Наполеон встал и, кинув исскоса какой-то странный взгляд на Снишка, издал пронзительный взвизг. коко раньше никогда от него не слыхали. Тут снаружи послышался жуткий лай, и девять громадных псов в медных ошейниках ворвались в сарай. Они кинулись прямо к Снежку, который еле-еле успел вскочить со своего места и избежать их щёлкающих, разинутых пастей. В одном мгновении он был за дверью. Они погнались за ним. Через щурызумлённые и перепуганные, чтобы говорить, животные протискались в дверь и стали наблюдать погоню. Снежок нёсся через луг, примыкавший к дороге. Он бежал как только свиньи умеют бегать, но собаки гнались за ним по пятам. Вдруг он поскользнулся, и казалось, они вот-вот настигнут его, но тут он вскочил и побежал быстрее, чем прежде. Затем собаки опять стали настигать его, одна из них чуть не цапнула его за хвостик, но он как раз вовремя увернулся. Тогда он прибавил ходу и выгодов нескольких вершков проскользнул в дыру в изгороде и был таков. Наполеон, сопровождаемый собаками, взобрался на помост, с которого когда-то майор держал свою речь. Он объявил, что отныне воскресные утренние митинги отменяются. Они ни к чему, и только трата времени, сказал он. В будущем все вопросы, относящиеся к ведению хозяйства, Будут решаться особой комиссией из свиней под его председательством. Эта комиссия будет заседать закрыто и потом придавать гласности свои решения. Животные будут по-прежнему собираться по воскресеньям утром, чтобы отдавать салют флагу, петь скот английский и получать распоряжение на неделю. Но прений больше не будет. Несмотря на потрясения, которые причинило им изгнание с Нешка, животные были неприятно шершаны этим сообщением. Некоторые из них стали бы протестовать, если бы умели подыскать надлежащие доводы. Даже боксер был смутно встревожен. Заложив уши, он несколько раз потряс челкой, как бы собираясь с мыслями, но в конце концов не придумал, что сказать. Кое-кто из свиней, впрочем, проявил больше смекалки. Четыре молодых порощенка в переднем ряду издали пронзительные возгласы неодобрения. Все четверо вскочили на ноги и заговорили все разом, но окружавшие Наполеона псы внезапно зарычали угрожающие свиньи, смолкли и уселись на места. Тут овцы заглушительно заблеяли. — Четыре ноги хорошо, две ноги плохо. И это продолжалось почти четверть часа и сделало невозможным какое-либо обсуждение. Позже фискалу поручили обойти ферму и объяснить животным новый порядок. — Товарищи, — говорил он, — я надеюсь, что все наши животные понимают, какую жертву принес Наполеон. Взяря на себя этот лишний труд. Не воображайте, товарищи, что быть в вашем удовольствии. Напротив, это великая и тяжёлая ответственность. Никто больше товарища Наполеона не убеждён в том, что все животные равны. Он был бы только счастлив предоставить вам самим принимать решения. Но может случиться, что вы примите неправильное решение, товарищи. И где мы тогда окажемся? Что было бы, если бы вы последовали за Снежком с его фантастическими мельницами? За Снежком который, как нам теперь известно, был просто преступник. «Он бился доблестно в сражении при коровнике», — вставил кто-то. «Одно доблести мало», — сказал фискал. «Лояльность и покорность важнее». «Что же касается сражений при коровнике, я думаю, придет время, когда мы убедимся, что роль снежка в нем сильно преувеличена. Дисциплина, товарищи! Железная дисциплина! Вот лозунг дня! Один неверный шаг, и наши враги обрушатся на нас!» Вы же не хотите, товарищ, чтобы фермер Джонс вернулся. И опять на этот довод не было ответа. Разумеется, животные не хотели возвращения Джонса. Если устройство приюта по воскресным утрам могло привести к его возвращению, тогда приюты должны быть отменены. Боксёр, который к этому времени успел обдумать положение, выразил общее чувство, сказав: "Если товарищ Наполеон так говорит, значит, это верно". И с тех пор он стал держаться правила «Наполеон всегда прав. Вдобавок к своему личному лозунгу «Я буду трудиться еще пуще». Погода переменилась, и началась весенняя вспашка. Сарай, в котором Снежок чертил свои планы, был заперт. Все полагали, что чертежи на полу были стерты. Каждое воскресенье в 10 часов утра животные собирались в большом сарае, чтобы получать инструкции на неделю. Череп старого майора выкопали из земли и установили на пне у подножья флагштока рядом с ружьём. После подъёма флага животные должны были почтительно дефилировать перед черепом, прежде чем войти в сарай. Теперь они больше не сидели все вместе, как прежде. Наполеон с фискалом и другой свиньёй, которую звали Минимус, и который обладал замечательным даром сочинять песни и стихи, сидел впереди на помосте. 9 молодых псов стояли около них полукругом, а другие свиньи сидели позади. Остальные животные сидели лицом к ним, занимая большую часть сарая. Наполеон грубовато, по-военному отдавал распоряжение на неделю и, пропев раз скот английский, животные расходились. На третье воскресенье после изгнания Снежка животные не без удивления выслушали Наполеона, объявившего, что мельница всё же будет построена. Он не объяснил, почему он передумал, а только предупредил животных, что это будет означать лишнюю тяжёлую работу. Может быть, даже придётся сократить пайки. Планы, однако, все уже были готовы вплоть до мельчайших деталей. Особая комиссия, состоявшая из свиней, разрабатывала их в течение этих последних 3 недель. Надо ждать, что с вооружением мельницы и разные другие улучшения возьмут 2 года. В тот же вечер фискал Жустлым образом объяснил другим животным, что Наполеон с сущности никогда не был против мельниц. Наоборот, и то он отстаивал её с самого начала. И план, который Снежок начертил на полу сарая с инкубатором, был фактически выкраден из бумаг Наполеона. Мельница на самом деле была созданием Наполеона. "Почему же", спросил кто-то, "он выступал так резко против неё?" Тут Фискал состроил прилукавую мину. "В этом", сказал он, Засти его хитрец, течный плевана. Он только прикидывался, что он против мельницы. Просто в виде уловки, чтобы отделаться от Снишка, который был опасен и имел дурное влияние. Теперь, когда Снишка убрали, можно провести весь план без его вмешательства. Это сказал фискал с весёлым смешком, то, что называется тактикой. Он несколько раз повторил: "Тактика, товарищи, тактика", подпрыгивая и помахивая хвостиком. Животные не совсем понимали, что значит это слово. Но фискал говорил так убедительно, а три пса, которые были с ним, рычали так угрожающе, что они без дальнейших вопросов приняли это объяснение.